«Кукла». Тони спит на стуле у окна. И сквозь стекло за ним из-за деревьев выкатывается красное солнце. Наступает третий день. «Тони! Тони!» Шугар трясет его за плечо. «Что?» «Одевайся. Мы уезжаем». Шугар протягивает ему пиджак, раньше принадлежавший то ли одному из ее мужей, то ли кому еще, пиджак из фиолетового вельвета с большими белыми пуговицами. «Куда?» Тони изумлен. «Туда, где нас никто не найдет». Подавая пример, Шугар собирает с кресла одежду. Тони машинально прямо на голое тело надевает пиджак. «Я знаю одно местечко по ту сторону границы». «Послушай, Шугар, надо подумать». я уже несколько часов думаю мы уезжаем но почему потому что мне страшно шугар высвобождается но он забирает у нее из рук одежду и швыряет ее в противоположный угол комнаты она возмущенно кричит я не знаю от чего ты бежишь но только не от полиции во сне ты говоришь о каких то мертвых детях твое ограбление вранье так вот «Я должна рассказать об этом Чарли, но я не хочу, чтобы он тебя убил!» Понурив голову, она подходит к Тони. «А если не Чарли, то Пеппер тебя убьет!» Тони устало отворачивается. «Здесь или еще где-то. Меня убьют в любом случае». «Кто?» Тони пожимает плечами. Они смотрят друг на друга. Вдруг снаружи раздается выстрел. Тони первый оказывается у окна. На берегу реки в свете зари Матоны держит Пеппер на коленях в траве. Риццо пытается его урезонить. Мужчины-босы, полураздеты, Пеппер же полностью одета. На траве лежит ее винчестер и чемодан. Охватив картину одним взглядом, Тони устремляется к двери. «Тони, не лезь в это дело!» Шугар пытается его задержать, но он грубо отталкивает ее и захлопывает за собой дверь. «Тони!» На лугу Пеппи развивается на земле, но бывший боксер крепко держит ее за волосы. Внезапно появляется примчавшийся из дома Тони в своем фиолетовом вельветовом пиджаке и ходу набрасывается на маттоны. Оба катятся по земле, одновременно вскакивают. Оказавшись на ногах, Маттоне бьет Тони прямо в перевязанную грудь. От боли тот складывается пополам, и бывший боксер, хорошенько примерившись, ударом в челюсть сбивает его с ног. Подойдя к своему поверженному противнику, он собирается ударить его еще, но тут вмешивается кто-то третий. Это Чарли, запыхавшийся от бега. Он тоже босой в пижаме. Стволом Винчестера... Он вынуждает Маттоне отойти. «Я сейчас все объясню, Чарли!» Чарли резко передергивает затвор карабина. В глазах у него холодное бешенство. «Давай, попробуй открыть рот!» о окаменев молчит. «Я не хочу больше слышать тебя ни разу до самого дележа!» «Понял? Ни слова!» Маттоне с готовностью кивает. «Что произошло?» спрашивает Чарли Урицио. Позади него поднимается с земли растрепанная Пеппер. Тони в окровавленной повязке по-прежнему лежит. «Пеппер хотела уехать. Я не дал ей взять лодку». «В кого она стреляла?» «В Маттоне». Теперь и Тони с трудом встает на ноги. «Рицио, маттоны Идите в дом и прихватите этот чемодан. Бывший боксер порывается что-то сказать, но Чарли останавливает его, качнув карабином. Маттоны подбирает лежащий в траве чемодан и бредет вслед за Рицуо к дому. Чарли обращается к Пеппер. Тебя бы сцапали за бродяжничество, и ты все бы им выложила. С залепленным волосами лицом, вся такая несчастная, Пеппер энергично мотает головой. «Нет! Нет!» «Или я проверну это дело, или мне крышка. Так что за спиной у себя я не оставлю никого. Даже тебя, Пеппер!» Чарли говорит спокойно. «Но карабин нацелен теперь на девушку. Так ты остаешься или нет?» пейпер поворачивается к Тони, и слезы мгновенно высыхают у нее на глазах. Выражение лица становится суровым и жестким. «Или он, или я». Тони, стоящий в нескольких шагах от них, видит, сколько ненависти во взгляде Пеппер. «Дай ей карабин, Чарли. Покончим с этим раз и навсегда». «Может быть, ты думаешь, что он не заряжен?» Подняв винчестер, Чарли стреляет в воздух. Выстрел сгоняет с ветвей всех пернатых в окрестном лесу. «Дай ей карабин!» — повторяет Тони. Чарли бросает Винчестер Пеппер. Та наставляет его на Тони. «Это правда, что вы убили моего брата?» Тони как бы с сожалением кивает. Пеппер передергивает затвор Винчестера, досылая патрон в патронник. они не сводят глаз с оружия до тех пор, пока девушка медленно подходит к нему и не оказывается совсем близко. Тогда он смотрит уже на нее, чувствуя, что ствол карабина упирается ему в живот. Так они стоят несколько мгновений, а потом что-то вдруг беззвучно лопается в сердце Пеппер, слезы снова навертываются на ее глаза, руки опускаются и, разжавшись, роняют карабин на землю. Не отрывая от девушки взгляда, Тони усаживается на траву и глубоко вздыхает. Чарли подбирает винчестер, но Пеппер даже не замечает этого. «Еще очков твою пользу, Фрогги!» Повеселевший Чарли уходит к дому. Пеппер продолжает смотреть на Тони, и из всех чувств в ней остается лишь удивление, как у человека, не понимающего, что с ним происходит. Она медленно опускается на колени и вытирает ладонью кровь в уголке рта Тони. Он улыбается. «Меня зовут Нифрогги. Тони». Девушка тоже улыбается, во всяком случае пытается улыбнуться, неуверенно, побаиваясь нарождающегося в ней еще незнакомого чувства. «Меня зовут Нипеппер». мирно На остров, грохоча по плохо подогнанным доскам моста, на полном ходу въезжает большой американский автомобиль цвета слоновой кости. Вздымая за собой пыль, он катит по дороге через лес. Мужчине за рулем лет сорок, физиономия у него фальшивая, костюм слишком бросается в глаза, в зубах зажата спичка. Это Мастрогос. Из-за деревьев выходит главный цыган и двое его спутников. Терпеливые, сосредоточенные, они провожают взглядом удаляющийся автомобиль. Спустя несколько минут машина останавливается перед вышедшим из дома Чарли. Остальные на веранде. Мастрогос хлопает дверцей. — Привет, Чарли! — Привет. Не обращая особого внимания на приехавшего, Чарли обходит автомобиль, открывает багажник. В нем два ящика. Чарли монтировкой отдирает крышку одного из них. В ящике три обреза, одна винтовка и две гранаты. А патроны? В другом ящике. Чарли вскрывает и другой. Потом берет в руки одну из гранат. Это лимонка с кольцом. Он кладет ее на место и закрывает ящик. К нему подходят Риццо, Маттоне и Тони. Мастрогос открывает дверцу, настойчиво смотрит на Тони, и Чарли объясняет. «Это Фрогги. Он с нами». Мастрогос достает из машины черные смокинги на вешалках, покрытые чехлами. Вешалок, оказывается, четыре. «Реннер убит». — внезапно сообщает Мастрогос. — Я узнал по телеку. — Тебя это не трогает? — А почему должно меня трогать? — Все планы, что он должен был достать, у меня. Мастрогос делает вид, что удовлетворен этим объяснением. Чарли, изучающий, смотрит на его фальшивую физиономию, потом направляется к веранде. Мастрогос с вешалками в руках идет за ним следом, Остальные тоже. У машины остается Тони и смотрит, как они уходят. Под навесом Маттоне надевает пиджак одного из смокингов и смотрится, как в зеркало в стекло входной двери. Похоже, он себе нравится. Рицу тоже примеряет доставшуюся ему пару. Чарли, получив свою, кладет ее поперек перил веранды. В руках у Мастрогоса остается еще одна. «Где пол?» «В городе». Мастрогос бросает взгляд на моторку, пришвартованную к причалу, а потом смотрит на Пеппер. Какое-то время слышно лишь монотонное поскрипывание качалки, в которой сидит Шугар. Он протягивает Пеппер-смокинг. «Твоему брату, Пеппер». Пока Рицо и Маттона снимают смокинги, Чарли достает пятнадцать тысяч долларов. Мастрогос берет их с недоверчивым видом. Что-то ему не нравится. Пятнадцать тысяч, как договаривались. Мастрогос спускается по ступенькам веранды, на ходу пересчитывая банкноты. Для своего довольно плотного сложения двигается он проворно и ловко. «Еще ты должен был доставить мне машину, Мастрогос!» останавливает его Чарли. «Ты ее получишь». «Когда?» Мастрогос не отвечает и отходит на несколько метров. Теперь все с одной стороны, а он с другой. Поворачиваясь к ним, он кладет деньги в задний карман брюк. За пояс у него засунут черный автоматический пистолет. «Я беспокоюсь, Чарли». На другой стороне молчание. продолжает тихонько поскрипывать качалка «Шугар». Чарли переводит глаза на Рицио, и их взгляды встречаются. Рицио, сидящий на ступеньке, достает из кармана белый бильярдный шар и, опустив глаза, начинает подбрасывать его на руке. «Реннер рубит Пола нет. Все это мне не нравится. Я ведь тоже здорово рискую». Мастрогос смотрит в направление ямы, которую Рицуо и Маттоне выкопали у самой воды, прежде чем вырыли другую под деревьями. Лопата Маттоне так и лежит на бугорке выкопанной земли. Лицо Мастрогоса застывает в вымученной улыбке. — Решил перекопать лужайку, Чарли? — Можно взглянуть? Он направляется к яме. Рицуо сходит со ступенек, В развалку идет следом за ним и в метрах 15 от него останавливается. Мастрогос осматривает яму, которая явно велика для одного человека, носком ботинка расковыривает бугорок земли. В этот миг Риццо изо всех сил бросает свой бильярдный шар. Он попадает Мастрогосу прямо в затылок, пробивая череп. Мастрогос, не успев поднести руки к затылку, падает на колени и растягивается во всю длину убитый на повал. Рицуо подходит к нему, забирает 15 тысяч долларов и ногой сталкивает его в яму. Отдает подошедшему Чарли деньги, хватает оставленную на бугорке земли лопату и тотчас принимается засыпать могилу. Все происходит с непостижимой быстротой. Чарли некоторое время наблюдает за ним, засовывая деньги в карман, потом широким шагом направляется к машине Мастрогоса, упирается в капот, пинает куда-то вниз ногой, присаживается на корточки, внимательно рассматривает бампер, надавливая на него. Машина почти новая и вполне крепкая. Затем он возвращается к веранде. Обе женщины молчат, потрясенные увиденным. Чарли берет из рук Пеппер смокинг Пола и протягивает его Тони. «Примерь». Тони надевает пиджак. Ему неловко так явно занимать место Пола, и он неотрывно смотрит на Пеппер. Ей тоже не по себе, но она кивает, давая понять, что смокинг ему как раз. Шугар присутствует при этом. Лицо ее бесстрастно, но от нее ничто не ускользает. а на берегу реки Риццо и Маттоне продолжают засыпать могилу Мастрогоса. Ближе к вечеру. Риццо сидит на ступеньках веранды и держит в руках внушительных размеров полироид. На нем грубошерстная куртка, он собрался в город. Из дома выходит шугар. Остался последний кадр. Может, снимемся все вместе? Замечательная идея. Шугар направляется к Чарли. На нем тоже куртка, и он собрался в город. Придирчиво осматривая обрезы, Чарли по одному укладывает их в багажник машины Мастрогоса. Приближающуюся Шугар он видит через ствол последнего, подбрасывает его в руке, оценивая вес и объем. Это будет твой? Да. Шугар берет у него обрез, снимает со своего пальца перстень. Большая синяя стекляшка красиво сверкает на солнце. Кольцо не замкнуто, годится для любого пальца. Она насаживает перстень на ствол и продвигает до самого магазина. Чтоб легче было узнавать. Прежде чем забрать оружие назад, Чарли долго смотрит на нее, потом улыбается, кладет обрезка стальным и закрывает багажник. Спустя несколько минут все, кроме Риццо, выстраиваются в ряд на лугу. Вид у них несколько принужденный, лица преувеличены серьезны. Полероид стоит на капоте машины Мастрогоса. Риццо осторожно нажимает на кнопку автоспуска и бежит к остальным. Они стоят слишком далеко. и не слышат, как в предоставленном самому себе аппарате раздаются легкие щелчки. И вот с очередным, более громким щелчком, снимок сделан. Рицию, подбежав к машине, вынимает из поляроида пленку, несет ее еще мокрую на вытянутой руке к дому. В зале он отлепляет от подложки цветную фотокарточку, с гордостью протягивает ее Чарли, сидящему на диване. Неплохо. Чарли передает снимок Шугар, но не успевает она взять его, как Чарли меняется в лице и забирает снимок. Изумленный, он рассматривает его уже внимательней. Остальные, не понимая, что произошло, собираются вокруг дивана и из-за плеч Чарли тоже разглядывают фото. Оно удалось на славу. Настоящее семейное фото. Все шестеро стоят, немного скованные, чересчур серьезные, точно такие, какими были в момент съемки. С одной небольшой разницей. Их не шестеро, а семеро. С ними белокурая моя редко Она, как и остальные, Стоит на фоне зеленой травы и неба между Шугар и Чарли в своем белом с золотом одеянии и пристально улыбается в объектив, перенесенное сюда словно по волшебству. Когда первое оцепенение проходит, Чарли оборачивается к Рицу, ожидая объяснений. «У кого вчера был аппарат?» Никто не отвечает, но взгляды всех устремляются на Маттоне. Бывший боксер смущен. Вымученно улыбаясь, он пытается заговорить, оправдаться. — Я запретил тебе открывать рот! — Чарли взбешен. — Ну, подумаешь, щелкнул девчонку! — успокаивает его Рицо. Чарли снова разглядывает лицо моей редки. Симпатичная блондинка улыбается в объектив и больше ничего. Что тут может вызвать тревогу? «Марсель. Соборный квартал. Маленькая девочка в белом платьице, та, которая переезжала с матерью и братом в пустую книжную лавку, сидит на тротуаре и плачет. Над ней склоняется подошедшая мать. «Кто тебя толкнул?» «Скажи мне, кто испачкал твое платье?» «Рыдания мешают девочке говорить». Мать оглядывается, ища сорванца, который это сделал. Если он ей попадется, ему будет несладко это уж точно. В стакан с водой капает окрашенная жидкость. Белокурая моя редко сидит за столом и с сосредоточенным видом, шевеля губами, отмеривает себе в стакан лекарство. Позади нее раздается мужской голос. Так значит, он вас сфотографировал, а вам все было нипочем. Мне нравится, когда меня фотографируют. А потом? А потом нокаут. Но вам запомнилось хоть что-нибудь во внешности этих двоих? Девушка по-детски морщит губы, и все. Вдруг, видимо, вспомнив, перестает отмерять лекарства. Да! У того, который подошел потом, у него были часы и на правой, и на левой руке. Ее собеседник, профессионально терпеливый инспектор Барни, устало вздыхает. Они находятся в комнате девушки. Комната ослепительно белая, очень женственная. Дозабелье на хозяйке комнаты тоже белое. Довольная тем, что сумела вспомнить такую важную подробность, она заканчивает приготовление питья, закупоривает флакон и поворачивается к инспектору, тряхнув завитками на лбу, вся беленькая, чистенькая. Я даже подумала, что это непрактично. Когда двое часов показывают разное время, ты уже ни в чем не уверен. А от разочарования, Инспектор Барни следит за каждым ее движением. Девушка подходит к горке с цветущей азалией и поливает цветок из стакана. Полицейский, сидевший в кресле, решительно поднимается. — Ну что ж, думаю, на этом закончим, мадмуазель. — Изола. — Знаете, по-итальянски это остров. Кивнув, инспектор направляется к двери. Он уже открывает ее, чтобы выйти, но тут его настигает очередная фраза, один из тех перлов, на которые, пожалуй, только она и способна. «Скажите, а в газетах будет мое фото?» Она смотрит на полицейского взглядом, полным надежды. Небольшая заправочная станция для катеров и лодок. Чарли и Тони, которых привезла в моторке Пеппер, Выбираются на причал. На Тони поверх рубашки с галстуком пиджак из фиолетового вельвета с белыми пуговицами. Перед тем, как последовать за Чарли, он обменивается с девушкой прощальной улыбкой. Чтобы посмотреть на него, она сдвигает спадающие на лицо длинные волосы. Потом, когда Тони оборачивается к автомобилю, кровь застывает у него в жилах. За домиком заправочной станции стоят и смотрят на него двое цыган из тех, что были у поезда. Тони садится в кабриолет рядом с Чарли, и тот, заведя двигатель, резко трогает с места. Цыгане провожают удаляющийся автомобиль бесстрастными взглядами. Пункт взимания дорожной пошлины на автостраде Бонавантюр при въезде в Монреаль. Пока Чарли опускает монету в прорезь автоматического шлагбаума, Тони замечает мотоны он за рулем машины Мастрогоса, которая преодолевает заграждение одновременно с ними по соседней полосе. Когда за очередным поворотом внезапно открывается вид на монреальские небоскребы, Чарли обгоняет громоздкую пожарную машину, перекрашенную в серый цвет. Большая лестница вместе со всем механизмом укрыта брезентовым чехлом, так что на первый взгляд машина мало выделяется среди грузовиков. За рулем ее Тони видит Рицу. Они обмениваются приветственными жестами. Это добрый знак. Как-то спокойнее на душе, когда знаешь, что на твоей стороне Рицу. Центр Монреаля, пять часов пополудни. Чарли останавливает кабриолет у тротуара. Он наклоняется, чтобы рассмотреть через лобовое стекло эспланаду, окруженную кольцеобразными строениями современной архитектуры, площадь искусств. Тони тоже наклоняется. «Что это?» «Театр. Отсюда мы стартуем». «Куда?» Отвечает ему не «Чарли». Старый порт в Марселе. Корабельные мачты, рыболовные сети, вода, искрящаяся бликами вечерних огней, и мальчишки. Мальчишки собрались у открытых на морской простор ворот. Им хочется играть еще и еще. Один из них, обладатель красного ножичка, стоит перед своими приятелями, сидящими на парапете, И говорит, говорит вдохновенно, жестикулируя и сверкая глазами. «Представьте себе, что мы в Америке и нападаем на небоскреб, а против нас вся полиция города!» Остальные завороженно слушают, переглядываются, улыбаются друг другу, и среди них титул в своем пиджачке из фиолетового вельвета. Изумленное лицо Тони, уставившегося на Чарли в черном кабриолете. «Ты хочешь напасть на полицейское управление?» «Точно!» Чарли выходит из машины и хлопает дверцей. Тони выходит с другой стороны. Стоя на эспланаде, Чарли устремляет палец на одно из высотных зданий, ярко освещенных солнцем. «Там!» «На восемнадцатом этаже!» Он делает несколько шагов, и Тони ступает за ним, глядя в сторону полицейского управления. Ему трудно оправиться от изумления. что же ты хочешь там украсть?» «Кое-что, не имеющее цены, Фрогги. Это может стоить миллион долларов, а может и ничего не стоить. Для нас это миллион». Он возвращается к машине, садится за руль. Тони усаживается рядом и бросает напоследок взгляд на здание полиции. «Окей. Когда?» Он пытается говорить уверенно, как ни в чем не бывало. «Ты мне нравишься, Фрогги!» Чарли улыбается. «Если б не твои проклятые сигареты, мы могли бы в конце концов поладить. Сегодня ночью, Фрогги!» Подземная стоянка. Между рядами автомобилей Маттоне едет за рулем машины Мастрогоса, отыскивая глазами место для парковки. Это стоянка какой-то крупной компании, и знаки недвусмысленно указывают, что она предназначена только для персонала. Пропустив несколько свободных мест, Маттоне припарковывает машину у стены в секции номер 135. Он тотчас выходит. Убеждается, что это действительно та секция, запирает дверцу на ключ и спокойно удаляется, щелкая на ходу суставами пальцев. Примерно в это же время на острове. Шугар стоит у окна кухни и моет в раковине посуду. Внезапно она вздрагивает. В окно на нее смотрит незнакомый мужчина. Это один из цыган, тот, который с ножом. Не вытерев рук, Шугар хватает Винчестер Пеппер, спрятанный за большим холодильным шкафом, и устремляется к выходу. Когда она появляется на веранде, ее встречают звуки, вылетевшие из свирели. Молодой музыкант с длинными волосами и кожаной повязкой на лбу прислонился к перилам. Другой стоит у кухонного окна, его черные глаза на спокойном смуглом лице, устремлены на винчестер. «Закрыто! Вы что, не видите объявления?» Мужчина с ножом, кошачьей походкой, приближается к ней. «Кто же это встречает с ружьем человека, пришедшего лишь попросить воды?» Он показывает Шугар старое железное ведро, которое держит в руке. «Кран есть и снаружи!» Шугар кивает подбородком куда-то под лестницу, ведущую на веранду. Не сводя с нее глаз, цыган пятится, потом заглядывает под ступеньки. Там действительно кран. Он открывает его и набирает воды в ведро. — С другими вы более гостеприимны. Например, с французами. Шугар, держа карабин стволом вниз, не откликается. В ее поведении уже нет ни тени ни угрозы, как, впрочем, и в поведении цыгана. Он серьезен и держится с большим достоинством. Вы дали мне воды. В благодарность я расскажу вам одну историю. Это очень интересная история. Очень печальная, но интересная. Он продолжает приближаться к Шугар, и там медленно отступает, не отрывая от него взгляда. Внезапно она с несвойственной ей нервозностью вскидывает карабин. В глазах появляется паника. Она поняла все, прежде чем узнала. И она не хочет знать. «Уходите отсюда!» — кричит Шугар. «Уходите!» Цыгане не двигаются с места. Музыкант, привалившийся к лестнице, продолжает играть. Однажды во Франции, на берегу моря, Пели дети. Дети нашей расы. Много месяцев назад. Расшитые золотом хоругви, статуи Пресвятой Девы на плечах мужчин, несметное множество приехавших отовсюду цыган, комаргийских пастухов на лошадях, заполненные толпой песчаные пляжи, волны Средиземного моря. Это день большого цыганского сбора сент марии де ла -Мэр. В толпе соседствуют всевозможные костюмы, самые разные возрасты, посреди процессии резвится группа детей. Маленькая девочка поднимает голову к небу. Восхищенная, она показывает рукой на белый самолет, кружащий над ними. Это легкий туристский моноплан. В кабине Тони Кардо. Он летит совсем низко над вспененными волнами, ложится на крыло, потом выравнивает аппарат и удаляется в сторону открытого моря. Дети на пляже кричат и прыгают от радости. Белая птица возвращается, проносится высоко над их протянутыми руками, она словно играет с ними. Вдруг улыбки застывают на лицах детей — На этот раз самолет летит пугающе низко, задевает крылом столб по ту сторону идущего вдоль моря шоссе, беспорядочно вращается над статуями Пресвятой Девы и Хоругвями и обрушивается в толпу. В диком ужасе кричат женщины. А после, прошло то ли несколько минут, то ли несколько часов, все неподвижно. И над мужчинами и женщинами, сгрудившимися на берегу моря вокруг остатков самолета, повисло жуткое молчание. Тут же полицейские одни сдерживают толпу, другие окружают Тони Кордо. Он стоит на песке и оцепенело, словно не веря в случившееся, взирает на три маленьких тела, накрытых покрывалами, рядом с погибшими детьми. Стоят их родители. Одна цыганка с красными от слез глазами не выдерживает и делает попытку наброситься на Тони Кордо. Ее муж, лицо которого также искажено горем, едва удерживает ее. Толпа растет, мужчины потрясают кулаками, полицейские теснее сплачиваются вокруг Тони, чтобы защитить его от ударов. И спустя много месяцев то же скопление народа те же угрожающие кулаки он встречает на широких ступенях какого-то южного дворца правосудия откуда выходит судя по всему освобожденным и та же бессильная ненависть во всех взглядах Чарли ведет большой черный кабриолет то не сидит рядом с ним Риццо и Маттоны позади. Они проезжают мимо стен и сторожевых вышек одной из тюрем на окраине Монреаля. «Каталажка, Фрогги!» Чарли останавливает машину. Поверх его плеча Тони оглядывает высокие серые тюремные стены. «Вам выходить. Я остаюсь в машине». Риццо и Маттоны выходят, каждый со своей стороны. Рицио на ходу протягивает Чарли пачку сигарет. Тони тоже выходит. Закурив сигарету, Чарли сквозь лобовое стекло наблюдает за тем, как троица удаляется. Внизу течет один из рукавов реки Святого Лаврентия. На берегу только заросли кустарника, место пустынное. Троих мужчин поджидает в моторке Пеппер. Когда глаза Пеппер и Тони встречаются, они обнаруживают, что рады друг другу. Ритсио садится за руль, и лодка стремительно удаляется, порождая тяжелую волну, накатывающую на берег. На просторе, усеянной островами реки, Пеппер достает из кармана плаща две отрывные книжечки авиакомпании и показывает их Тони. «Я купила два билета на самолет до Нового Орлеана». Вылет завтра в полдень. «Два?» Пеппер утвердительно кивает. Встречный поток воздуха треплет ее шевелюру. Она еще никогда не выглядела так женственно. «У меня мой паспорт и пола Согласен?» Тони утвердительно кивает. Пеппер откидывается на спинку сиденья, кладет авиабилеты в карман и удовлетворенно говорит. мистер и миссис Смит. Черный кабриолет стоит на эспланаде перед тюрьмой. Сидя за рулем и не сводя глаз с зеркала заднего вида, Чарли курит сигарету. Он выбрасывает ее за окно, когда из ворот тюрьмы выходит народ. Время конца посещений. Толпа рассеивается, остается лишь мужчина лет пятидесяти. На нем серый костюм, в руках кожаный портфель его внешность говорит сама за себя второразрядный адвокат выполняющий в основном посреднические функции мужчина направляется к автомобилю Чарли когда адвокат останавливается у дверцы он даже не поворачивает головы привет лестер привет чарли как дела у макарги он нервничает Все нервничают, кроме тебя. Оба разговаривают холодным невыразительным тоном. Так разговаривают люди, промеж которых все уже давно решено. Осталось уладить кое-какие мелочи. Где состоится обмен? Я тебя провожу. Лестер обходит автомобиль и садится на место пассажира. Рука Чарли... Выдергивает из полироя до пленку. Он сидит на ступеньках веранды, на нем кожаное снаряжение с кобурой. Как и в предыдущие дни, он курит свою вечернюю сигару. Тони, Маттоне и Рицу склоняются над ним. Сквозь кроны деревьев в лесу пробиваются лучи заходящего солнца. На фотографии, которую держит в руках Чарли, Огромный пустырь где-то в Монреале, бывшая автостоянка, кое-где еще остались столбики, указывающие стояночные места. На столбиках не номера, а силуэты различных животных. На переднем плане видны слон, жираф. Вы должны запомнить этот пейзаж до мельчайшей детали. Если к завтрашнему утру... В нем хоть что-нибудь изменится. Без лишних слов открываем огонь. Чарли поднимает глаза, и все трое согласно кивают. Разве что у Тони заметна некоторая нерешительность, ведь теперь он по-настоящему влезает в шкуру профессионала. Есть еще проблема. Концом сигары Чарли прожигает в фотографии посреди голубого неба дыру. Солнце будет нам в лицо. Рицио смотрит на Чарли, потом задумчиво берет у него из рук продырявленную фотокарточку. — Должно быть, здорово, они нам не доверяют, раз поставили напротив солнца. Маттоне энергично кивает. — Говорить он не имеет права, но это же самое хотел сказать и он. — Да, такие уж они там. В банде Маккаргии. Значит, надо появиться первыми. Точно. Риццо и Маттоне уходят в дом, забрав карточку и фотокамеру, а Тони остается с Чарли. Он садится рядом с ним на ступеньке веранды. Какое-то время оба хранят молчание. Чарли созерцает обогренный закатом лес. Мой дед в Мичигане... Любил рассказывать, что он родился на дереве. Это бывало всегда в такое время. — Надо сказать, пил, дедуля, будь здоров. Чарли поворачивает голову, но смотрит не на Тони. На лук, на понтон, на реку. — Так значит, ты догадался, что нам предстоит выкрасть этой ночью? — Нет. — Человека. «Женщину!» Наступает тишина. А потом голос Чарли раздается снова. И пока он говорит, мы вдруг оказываемся в Париже летней ночью у отеля риц Вокруг много любопытных и газетчиков, то и дело сверкают фотовспышки. Мужчина лет тридцати пяти, высокий, приятный наружности, выходит в смокинге из отеля, держа под руку очень молодую женщину в вечернем платье. Голос Чарли. Она стоит миллион долларов для одного итальянского проходимца, который сколотил состояние и теперь называет себя Маккарги. Он сидит в монреальской тюрьме, и его процесс откроется через неделю. Молодая женщина свободной рукой прижимает к себе тряпичную куклу. Видно, что ее пугает толпа вспышки бликов. Двое телохранителей отодвигают журналистов, освобождая проход к роскошному черному автомобилю, ожидающему у края тротуара. Голос Чарли. «Эта женщина будет главным свидетелем». Ее держат в специальном полицейском лазарете на восемнадцатом этаже. Мужчине в смокинге и молодой женщине с тряпичной куклой удается забраться на заднее сидение автомобиля, и его дверцы захлопываются. В каждом движении Маккарги чувствуется безграничная нежность к подруге, но она с тем же испугом на лице прижимает к сердцу, свою куклу. Голос Чарли. Он познакомился с ней, когда ей было тринадцать лет. А потом в голове у нее что-то заклинило, и ей до сих пор все те же тринадцать. Она болтает и болтает, сама не зная что. Помолчав, Чарли добавляет, «Ее зовут Табаган». Два лица в сумерках, освещаемых с веранды. Застывшая Тони, который вдруг отводит глаза, чтобы скрыть свое смятение, и внимательная Чарли, от которого это смятение не ускользает. «Пошли со мной». Чарли, как ни в чем не бывало, поднимается, идет вдоль веранды и исчезает за углом дома. Когда Тони, в свою очередь поднявшись, подходит к этому углу, сильная рука хватает его за отворот рубашки и отшвыривает к стене, а в шею ему упирается дуло револьвера. — Реннер! — разговаривал с тобой перед смертью. — Это не вопрос. Это очевидный факт. И Чарли сильнее упирает револьвер, чтобы Тони заговорил. Табаган уже мертва. Это все, что я знаю. Вывод? Нет смысла за ней идти. Чарли подталкивает Тони и тащит вдоль стены. Продолжая говорить, он отдаляется от дома. Я проникну на этот восемнадцатый этаж и выберусь оттуда. Ради чего? Ради миллиона долларов. Я заменю табаган другой. Теперь ты понял. Я все равно проверну это дело. Что скажут Рицо и маттоны Это их трудности. А Маккарги, когда обнаружит что заплатил ни за что, это будут его трудности. Какое-то время они смотрят друг другу в глаза, потом Тони медленно протягивает руку и отстраняет наставленный на него револьвер. Чарли не противится. «Я иду с тобой, Чарли. Ты говоришь лучше, чем Реннер. Ты говоришь как настоящий профессионал». И не сказав больше ни слова, Чарли уходит с револьвером в руке. Чарли ставит одну сигарету с таймя на другую. очень осторожно ставит сверху третью, и она не падает. Он удовлетворенно крякает. — С твоей доли двадцатка, Фрогги! Они сидят друг напротив друга за игорным столом в большом зале. «Точно — Точно! Тони с трудом верится, что трюк удался, Чарли. Он берет три сигареты, чтобы в свою очередь сыграть. Шугар с грудой тарелок в руках подходит к рицу сидящему за овальным столом и колдующему с ножницами над фотокарточкой, сделанной полироидом. На столе перед ним лежит паспорт Пола. Шугар наблюдает за работой Риццу. Он вырезает физиономию Тони. Снимок сделан только что, за столом, во время игры с Чарли. «Что ты делаешь?» Настороженно спрашивает Шугар. «Паспорт для мистера Смита!» Шугар оборачивается к Тони, сидящему в другом конце зала. Пеппер сидит рядом с ним на подлокотнике кресла и внимательно наблюдает за движением его пальцев, воздвигающих башенку из сигарет. Подойдя к буфету за столовыми приборами, Шугар снова смотрит на Тони, и, подбирая ножи и вилки, принимается напевать себе под нос. Напевает она «Мелодию цыган». Рука тонина на игорном столе еле заметно вздрагивает. Третья сигарета падает и увлекает за собой остальные. Чарли поднимает несколько удивленный взгляд, берет со стола одну из сигарет и, довольный, закуривает. Шугар, напевая, направляется в кухню. Тони подходит к ней и закрывает за собой дверь. — Что тебе рассказали цыгане? — Все. — Вывод. Шугар иронически восклицает. — О, ты можешь кривляться перед Чарли, сколько тебе вздумается. Он не пойдет на дело с любителем. Говорит она тихим напряженным голосом. По ее взгляду видно, что она вне себя от бешенства. «Дай мне шанс, Шугар!» Шугар садится на стул, явно не зная, как ей поступить. «Тони, зачем тебе паспорт?» «Чтобы уехать». «Со мной?» Тони, уставясь в пустоту, хранит молчание. «Дай и мне шанс!» — просит Шугар. Тони медленно кивает. «Это правда?» Тони снова утвердительно кивает. «Цыгане ждут момента, когда ты будешь один. Завтра утром никто из нас сюда не вернется». Тони кивает в третий раз, открывает дверь и выходит. Шугар продолжает сидеть, глядя в пустоту. Все шестеро сидят в ложе театра, четверо мужчин в смокингах, шугар и пеппер в вечерних платьях, все чопорные, торжественные, неузнаваемые. На освещенной сцене рояль и маэстро, кланяющиеся под аплодисменты. Это концертный зал Уилфреда Пеллетье в Монреале. Оглядывает публику. «Зачем мы вырядились в смокинге?» Чарли держится естественней, непринужденней всех. «Иначе подвалы не пройти». Шугар с новой прической в длинном платье выглядит очень эффектно. Тони, которому смокинг весьма к лицу, заметно нервничает перед грядущим испытанием. Пеппер в муслиновом платье изо всех сил старается не казаться маленькой дикаркой. Наконец, Маттоне, в готовом треснуть в плечах смокинги, со шею жестким воротником, он больше всех похож на ряженого. Пианист усаживается за рояль, начинает новый пассаж. Добросовестно послушав несколько первых тактов, бывший боксер облокачивается на ограждение ложи и принимается щелкать суставами пальцев. Ложу, что строго под ним, занимают трое молодых людей, тоже в вечерних костюмах, и белокурая девушка в длинном белом платье, моя Редка, из Вестмаунта. На фоне музыки слышно, как Маттона щелкает суставами. Поначалу моя Редка совершенно неподвижна, ничего не замечая, Она неотрывно смотрит на оркестрантов. Потом ее взгляд медленно поднимается и на несколько мгновений задерживается на профиле бывшего боксера. В лице ее ничего не меняется. Она снова неподвижна. По лестнице, ведущей из лож, в длинном белом платье спускается белокурая девушка и подходит к двум надзирателям, Она крутит на цепочке вечернюю сумочку. Видимо, моя редко берет в ней верх. Надзиратели облачены в смокинге, на груди у каждого бляха с номером. — Эта бляха означает, что вы из службы охраны порядка? — спрашивает девушка. — Да, — отвечает один из надзирателей. — В сегодняшних вечерних газетах есть мое фото. простите тот который напал на меня находится здесь в ложе восемнадцать надзиратели переглядываются явно ничего не понимая мне нужно позвонить инспектору барни говорит моя редко чарли поднимается в ложе пора отправляться в путь Его примеру следуют Рицу, Маттоне и Тони. Не обменявшись ни словом, ни взглядом, они гуськом выходят в коридор. Женщины остаются вдвоем. Четверо мужчин пересекают фойе, где с надзирателями разговаривала Майеретка. Четверка проходит мимо надзирателя, но тот не обращает на них никакого внимания. Они проходят коридором, спускаются по эскалатору. Несколько мгновений спустя открывается дверь лифта, и четверка выходит. Чарли достает из кармана номерные бляхи службы охраны порядка и раздает их спутникам. Подарок Реннера. Он первым прикладывает свою бляху к смокингу, остальные следуют его примеру. Они находятся в машинном отделении театра, в подвале. Это настоящий подземный завод. Во главе с Чарли они пересекают помещения, где расположены кондиционеры и управляющие механизмы. На них оборачиваются служащие, наблюдающие за показаниями различных приборов. Надзиратель, сидящий в стеклянной кабине, приглядывается к ним уже с большим вниманием. К счастью, он видит их издалека, через стекло. и Чарли приветствует его взмахом руки. В конце концов, надзиратель отвечает тем же и безучастно провожает их взглядом. Вскоре они оказываются перед большой откидывающейся дверью из металла. Красным перочинным ножичком с узким заостренным лезвием Рицу отмыкает замок. Задвижка срабатывает. Они толкают дверь, и проходят. Тяжелая створка закрывается за ними. Они начинают свой долгий путь по подземельям города. Музыка на освещенной сцене, погруженный в полумрак, внимающий зал. «Моя очередь», — тихо говорит Пеппер, забирает свое манто и встает. Шугар удерживает ее за руку. «Когда все кончится, скажи Фрогги, что я жду его в отеле «Бонавантюр» с его долей и с моей». «Тони не придет, Шугар. Он уезжает со мной. Я не верю тебе». Пеппер достает из кармана два билета на самолет до Нового Орлеана. Она не показывает и не протягивает их, просто достает. Мистер и миссис Смит. Шугар смотрит на билеты, потом снова поднимает глаза. В них блестят слезы. Она с отчаянием мотает головой. Пеппер высвобождает руку и выходит из ложи. Шугар отворачивается к оркестру, но не видит его. как не слышит музыку, которую он играет. Вдруг дверь в ложу распахивается, и Шугар обращает к ней полные слез глаза, думая, что это вернулась Пеппер. Но это Майоретка, инспектор Барни и полицейский в форме. «Он был здесь», — говорит Майоретка. «Вы уверены?» «Да, она была с ним». Барни обращается к Шугар. «Не угодно ли вам последовать за нами, мадам?» «Простите». «Следуйте за нами». Из соседних лож доносится шиканье. Шугар встает, забирает свое манто, вечернюю сумочку и проходит мимо инспектора. Она все еще во власти услышанного от Пеппер и потому не очень понимает, что происходит, просто старается выстоять в этом кошмаре. Выходя из ложи, она оборачивается, устремляя затуманенный взор на майоретку в длинном платье. Лицо ей знакомо. Она видела его на дважды экспонированном снимке полироида. Лицо напоминает Шугар вывеску ее собственной харчевни на острове, загороженную объявлением «Закрыто». Шугар следует за идущими по коридору барни и полицейским. редко отправляется вслед за ними, с довольным видом вертя на цепочке сумочку. Стоянка только для персонала. Чарли, Маттоне, Тони и Рицио проходят мимо этого указателя, не обращая на него внимания. Они идут быстро, колонну возглавляет Чарли, Из звуков шагов гулко перекатывается под сводами подземелья. Они пересекают пустынную стоянку. На обширном пространстве оставлены на ночь всего пять или шесть машин. На площадке номер 135 их ждет автомобиль Мастрогоса. Чарли тотчас открывает багажник, бросает каждому оружие. Никто не делает ни одного лишнего движения. После того, как каждый получает ствол и патроны, Чарли садится за руль, Риццо рядом с ним, Тони и Маттоне на заднее сиденье. Они пристегиваются ремнями безопасности. из подворота вытаскивают нечто наподобие масок и повязывают их. Чарли резко бросает машину назад и, остановившись на миг, чтобы переключить передачу, устремляет автомобиль вперед, прямо на стену, от которой только что отъехал. Бетонная перегородка проламывается. Чарли дает задний ход и снова бросает автомобиль в брешь, опять откатывается и опять идет на приступ. На третий раз ему удается проскочить. Одна из задних шин лопается, перец смят в гармошку. По ту сторону подвал обувной фабрики. Разогнавшийся автомобиль расшвыривает кипы упаковочного картона, проламывается сквозь какой-то кабинет, круша все на своем пути, пробивает следующую стену. Теперь это подземелье большого гаража. Машина мчится вперед и с дребезгом тормозит у противоположной стены. Четверка в масках выскакивает из нее в мгновение ока. Чарли, широким шагом, не оглядываясь, направляется к лифту. В кабине он нажимает на кнопку последнего, восемнадцатого этажа. Теперь пусть отцепляют хоть весь квартал. Мы вернемся тем же путем. Наверху, на террасе под открытым небом, меж рядами автомобилей свищет ветер. Четверо мужчин в смокингах снимают с одного из грузовиков тяжелый чехол, и на фоне стоящего напротив высокого здания управления полицией, освещенного огнями, открывается их пожарная машина, безликая, серая. Чехол хлопает на ветру, и им едва удается его удержать. Затем Чарли и Рицо запрыгивают на машину и принимаются орудовать большой лестницей. Она, словно по волшебству, протягивается в пустоте от одного здания к другому, вырастая со скоростью один метр в секунду. Без единого слова они направляют ее к ряду освещенных окон здания полицейского управления, расположенному чуть выше террасы. Лестница достигает одного из окон и останавливается перед ним в последнюю долю секунды, и ее конец... мягко ложится на карниз. На противоположный конец лестницы первым забирается Рицуо. С засунутым за пояс обрезом он карабкается по ней ступенька за ступенькой, не глядя на развершуюся внизу пропасть, и ветер треплет его волосы. Чарли хватает Маттоне и толкает его к лестнице. Бывший боксер инстинктивно пятится, потом решается с винтовкой за поясом. С маской на лице, подавляя страх, он взбирается по ступенькам, и глаза его неотрывно устремлены на окно, до которого надо доползти. Рица уже почти у цели, когда Чарли, в свою очередь, берется за перекладину и оборачивается к Тони, удостоверится, что может на него рассчитывать. Тони на миг опускает маску и улыбается. куропатка чарли кивает и запрыгивает на лестницу. На другом ее конце Риццо алмазом вырезает в окне большой круг и беззвучно вынимает его с помощью присоски. Так, с круглым куском стекла в руках, он и вторгается на восемнадцатый этаж управления полиции В коридоре появляется медсестра. Крепкая, сильная женщина, не теряет хладнокровие, и без слов бросается на пришельца. Рицу отталкивает ее, угрожая обрезом, вынуждает лечь на пол. К несчастью, он роняет при этом стеклянный круг. Тот катится вдоль коридора и разбивается о стену. На шум выбегает другая медсестра, помоложе, и идет по направлению к окну. Когда она заворачивает за угол, Появившийся Маттоне представляет к ее горлу винтовочное дуло. Не успев опомниться, она тоже оказывается распростертой на полу. В этот же момент Чарли врывается в одну из палат и включает свет. Тут стоят две койки, но занята только одна. На ней старая женщина с блуждающим взором и всклокоченными волосами. Она отшатывается к стене, и начинает смеяться, бормотать, заламывать руки. «Табаган умерла! Табаган умерла! Она покончила с собой!» Не обращая на нее внимания, Чарли устремляется к пустой койке и забирает лежащий на ней валик и покрывало. Потом он резко распахивает дверцу стенного шкафа, где висит одежда молодой женщины, которую звали «Табаган». Чарли срывает с одной из вешалок платья то самое, в котором Табаган однажды летней ночью выходила из отеля риц в Париже. Из груды игрушек, валяющихся на дне шкафа, он вытаскивает за ноги куклу, облезлую тряпичную куклу с почти стершейся улыбкой. Из спины торчит кольцо на нейлоновой леске, и Чарли дергает за него. Причитание сумасшедшей перекрывает механический голос с детской интонацией. «Мама осталась дома одна. Мою младшую сестренку зовут Джекки». В следующее мгновение из коридора доносится чудовищный грохот. Это стреляет Рицу. Из лифта появляются полицейские. Один из них, которому пуля угодила в грудь, буквально отброшен к стене коридора. Двое других в кабине, Достают револьверы. С порога палаты «Табаган» открывает огонь и Чарли. Полицейские поспешно загораживают стальной дверцей лифта. Чарли бросает на Рицу бешеный взгляд. — У нас должно быть еще полно времени до смены постов. Рицу, потрясенный, жалкий, протягивает вперед обе руки. — Я не знаю, на какие часы смотрел. На них разное время. но они уже не слышат друг друга. Во всем здании оглушительно взвывает сирена, с обоих концов коридора раздаются выстрелы, и Маттон и Срицу отстреливаются от появившихся на этаже полицейских. Чарли палит в приоткрывшуюся дверь лифта. Он подбирает вещи Табаган, которые перед этим уронил, и отступает к окну с вырезанным стеклом. В тот же момент... Когда раздается зловещий вой второй сирены, похожий на тюремную, снаружи вспыхивает перестрелка. Укрывшись за балюстрадой террасы, Тони открывает из своей самозарядной винтовки огонь по окнам здания управления полиции. Это заградительный огонь. Пули летят безостановочно во все, что движется. Включаются прожекторы и принимаются прочесывать улицу между зданиями. Грохот стоит ужасающий. Две медсестры, лежащие на полу, закрывают головы руками. Пятясь к окну, Маттоне видит, что Чарли несет вещи — куклу, платье, валик. Его-то он и подхватывает, выпучив глаза. Чарли кричит ему что-то, чего не разобрать в грохоте, и грубо толкает к лестнице. На той стороне улицы Тони вставляет в винтовку новую обойму и продолжает стрелять в том же темпе. Лицо его покрыто потом. По нему тоже стреляют, и пули вырывают из столбиков балюстрады куски бетона, но он все так же ведет стрельбу, не давая противнику высунуться из окон. В коридоре лазарета Чарли кричит Рицу, что-то, чего тот не может расслышать, и в свою очередь устремляется на лестницу. рицу отступает к окну, стреляя на удачу вдоль коридора. Внезапно он обнаруживает, что у него кончились патроны, бросается к окну, и в тот же момент одна из медсестер, та, что поздоровее, хватает его за ноги. Он падает. С обоих концов коридора бегут полицейские. Рицо, освободившись, вскакивает на ноги, но безоружный застывает. На протяжении двух секунд в вое сирены грохоти пальбы все хранят совершенную, почти и реальную неподвижность, а потом полицейские медленно, опасливо смыкают вокруг рицу кольцо. Прожекторы освещают лестницу пожарной машины, а на ней Чарли, уносящего завернутые в покрывало вещи «табаган», как когда-то он уносил из приюта маленькую Пеппер. Тони из за балюстрадой отыскивает глазами источник света. Он внизу, на улице. Тони стреляет раз, другой — мимо. И вдруг это уже не прожектор, а кольцо с брелоком в форме сердечка на гвоздике в сарае. Третья пуля, выпущенная Тони, вдребезги разбивает ослепительное стекло прожектора, и гасит все. маттоны уже на пожарной машине и приводит в действие лестницу. Она начинает втягиваться, в то время как Чарли заканчивает преодолевать пустоту между зданиями, а Тони посылает пулю за пулей в зияющее окно, не давая вмешаться захватившим риццу полицейским. Чарли прыжком приземляется на террасу. Кондитерская на улице Дорчестер. Поначалу в зале темно. Пожилая дама, аккуратненькая, опрятная, наблюдает за происходящим, слегка раздвинув пластинки жалюзи. Она не выказывает ни малейшего волнения, отпускает жалюзи и мелкими торопливыми шажками пересекает зал, огибая наполненные конфетами вазы. На прилавке она включает лампу и крутит диск телефона. Когда на другом конце отвечают, она ничего не говорит, а лишь отводит трубку от уха, чтобы лучше были слышны вой сирен, тревожные возгласы и доносящиеся отовсюду выстрелы. На губах у нее торжествующая улыбка. На другом конце провода телефон слушает высокий мужчина. Он в рубашке из с кобурой на перевязи. Лицо сальное, отталкивающее. Послушав некоторое время, он молча кладет трубку. Потом с довольной ухмылкой оборачивается к четырем игрокам в покер, сидящим позади него за столом. Это нечто вроде гостиной спортивного клуба. На полках расставлены серебряные кубки, на стенах развешаны фотоснимки чемпионов. «Музыка, что надо!» Чарли сдержал слово. «Он выкрал табаган», — говорит мужчина. Все тотчас бросают карты и хватаются за пиджаки, собираясь в путь. Снова вой сирен, но уже приглушенный. Чарли, Маттоне и Тони выходят из лифта в подземелье гаража и бегут к разбитой машине Мастрогоса. Чарли сам не садится за руль, а толкает на сиденье водителя Маттоне. Со спущенным задним колесом машина устремляется в пробитую ею раньше брешь и на полном ходу мчится через склад обувной фабрики и другие подземелья. Седоки снимают маски. Чарли красным ножичком вспарывает прихваченный им валик. Он оставляет только полотняный чехол, внутренности же валика летят наружу. за машиной рассеивается облако из перьев спустя несколько минут один из операторов машинного отделения театра видит как на его аппарат откуда ни возьмись плавно планирует белое перышка подобрав его он оборачивается к троим мужчинам которые только что прошли мимо него и теперь пересекают подземелье. все трое в смоокингах с бляхой надзирателя на груди. Чарли несет завернутый в покрывало платье и куклу-табаган и винтовку Тони, ствол которой высовывается наружу. Идет он быстро, ни на кого не глядя, и двое его спутников следуют за ним тем же шагом. Зрелище довольно странное, тем более что смокинги на стражах порядка в плачевном состоянии. Оператор пожимает плечами и возвращается к наблюдению за приборами. Площадь искусств. Пол первого ночи. В машине Чарли, стоящей у тротуара, мужчин ждет Пеппер. Ее снидает тревога. Она старается не обращать внимания на завывание сирен. При виде спешащей к ней троицы в смокингах, она облегченно вздыхает и смещается по сиденью, освобождая место за рулем для Чарли. Мужчины открывают дверцы и проворно, не говоря ни слова, забираются внутрь. «Где Рицу?» — спрашивает Пеппер. Ответа нет. Чарли достает из-под смокинга обрез, бросает его тем, кто сидит сзади и трогается с места. а табаган продолжает Пеппер. Ответа по-прежнему нет.